Глава 15. Первый снег. Первый снег в 2021 году выпал рано, в начале октября. Часть деревьев еще зеленая. В алма где я сейчас живу, так случается. Мама за 2000 тысячи километров показывает по видеозвонку голые деревья. Удивляется, что снег у нас выпал раньше, чем у них, в Оренбуржье. Говорю с ней и наблюдаю, как снежинки падают на ладонь касаются кожи и исчезают, не успев пожить. В августовский день 2020 года мы также долго говорили по телефону с папой. Я шагала по детской площадке, он рассказывал о детстве, о белорусской земле. Воткнешь палку — зазеленеет. О соснах великанах в Бузулукском бару. Обхватить их могут только четверо, взявшись за руки. О том, как все лето бегали босиком — Не хотели обуваться в школу. 2 сентября ему исполнилось 72. Хотелось рвануть к нему, поздравить вживую. Летом не поехали к родителям из-за карантина. Но пришлось ограничиться звонком. А через три дня я смотрела через экран телефона в испуганные мамины глаза. Папа кашлял, лежа на кровати. «Да, ерунда. Думаете, коронавирус?» «Я ездил на велосипеде, и меня продуло». «Ну, Мариш, разве моя дочь умеет плакать?» Мама волновалась. Приехала скорая, а он шутит. На больного не похож. Уехали, сказали лечиться дома. К субботе уговорили папу пройти компьютерную томографию. Он сам сел за руль Нивы, поехал в райцентр. Десять процентов поражения легких. Сначала мы испугались, но потом узнали что выживают и при девяносто девяти. В больнице папа лежал в палате с бывшим коллегой-физруком. Ему мы звонили, чтобы поговорить. Папа так и не научился пользоваться видеозвонками. «Кормят хорошо», — улыбался он. «Болтаем, вспоминаем соревнования, школу. Только сглупили, напились холодной газировки. Теперь горло болит. Как там мои внуки?» Через несколько дней... Папин коллега сказал, что папа будет говорить без видео. Первое, что мы услышали, хриплое, тяжелое дыхание. Все хорошо! просипел папа. Эх, зря взял трубку, напугал только вас. Не беспокойтесь, завтра поговорим. Утром позвонила мама. Папу увезли в реанимацию в ковидный госпиталь. Неделю у него был отключен телефон. Узнавать о состоянии разрешалось раз в день. Маме сообщали, состояние стабильно тяжелое И вешали трубку. «Мише стало лучше», — зазвенел голос мамы в один из дней. «С аппарата сняли. Нашли знакомую медсестру. Она сказала, что он бодро выглядит, и попросила Айран. Димка или Сергей занесут». Сережка с Димкой, папины племянники, они живут в Новотроицке, куда папу отправили, передали пока магазинный кефир. Решили не ждать. Привести домашний Айран чуть позже. Я забеспокоилась. Вдруг кефир будет холодный, и у папы снова заболит горло. 21 сентября папы не стало. Пап, твоя дочь так и не научилась не плакать. Я, как и обещала тебе, пишу книгу про Аже, про вас с мамой, про огромные сосны, колтубанку, про Урал. Знаю, ты бы хвастался, как тем чайником-верблюдом, которые я привезла из Душанбе. Моя доченька-умница. Сейчас все, что было в том прощальном году, кажется значимым и знаковым. Фотографии, где ты сидел на семейных торжествах с пирогами, мама снимала на память. Твои слова «больше к вам, наверное, не приеду, тяжело». Мы впервые прожили без тебя наши дни рождения и Новый год. Ты всегда поздравлял нас первым. Теперь мама звонит одна. Мы смеялись, когда стоило маме отъехать на сто метров, ты ей звонил. Все нормально. Когда одна из наших родственниц собралась замуж, в семье начали возмущаться по поводу жениха. Он не казах, воскликнула тетя. Ну, дядя Миша тоже не казах, парировала девушка. Таких как Михаил один на миллион, вздохнула тетушка. И свадьба состоялась. А троюродная сестра... Привезла в поселок подрастающую дочь, показать тебя. «Чтобы знала, какие бывают настоящие мужчины», — сказала она. Мама рассказывает, как много лет назад, сильно заболев, она переживала. «Вот лежу ночью и думаю, что будет, если умру? А Жешку вы заберете или женат?» А Мишу решила женить. «На ком?» «Вот и я думала, на ком?» Перебирала знакомых женщин. Так никого и не нашла, кому смогу его доверить. Утром рассказала Миша, а он смеется. «Пап, этим летом я увидела Жаната, сидящего на твоем месте, и впервые поняла, что такое упало сердце. Сердце и правда ухнуло в живот. Вы стали так похожи. Ты часто говорил маме?» «Как хорошо, что ты читаешь намаз». Словно знал, что только Вера поможет ей пережить разлуку с тобой. «Внуки вспоминают тебя каждый раз, когда поймают большую рыбину, сделают новый спортивный трюк. Если случается что-то важное для них, вот бы Аташка обрадовался. А я, проходя досмотр на границе, по привычке смотрю за шлагбаум, где ты нетерпеливо вышагивал, приехав на час раньше. Как-то после многочасовой дороги нас задержали на местной погранзаставе перед самым селом. Не хватало какой-то справки». Ты пытался спорить, а потом съездил домой за паспортом и прихватил горячие манты, приготовленные мамой. Перебежал с мантоваркой мост через Урал и сел к нам в машину. Мы вместе помчались оформлять документы в райцентр, а ты громко восклицал, негодуя и радуясь одновременно. «Ишь, напридумывали тут правил. Какие молодцы, что приехали. Ешьте, ешьте». «Теперь ты приходишь к нам только во снах». Однажды клиентка, у которой умер отец, поделилась со мной отчаянием. Как опора без него лишилась. Вот представлю, придут сватать, спросят, где отец. Придется сказать, что у меня его нет. Как это нет? — удивилась я. Он у вас есть? Через полгода она написала. Выхожу замуж, спасибо за те слова. И ты, папа, у нас всегда есть. Первый снег в этом году пошел рано. Это второй первый снег без тебя. А снежинки на моей ладони стали каплями воды, чтобы упасть на землю, улететь в небо и непременно вернуться.